Глава 13. Вода. О, как я пил эту воду. Мне казалось, что я никогда не напьюсь. Даже самое яркое воображение не способно представить мучение от жажды. Нужно испытать их самому, чтобы судить о них. Люди, которых мучает жажда, ничем не брезгуют, чтобы утолить ее. Но даже жажда заканчивается, и, как всякое страдание, окончившись, оно исчезает, как сон. Жажда – наиболее легко исцелимое страдание. Но она может вернуться, так что, не теряя времени, я отрезал ножом лоскут от полы своей куртки и лезвием просунул его в дыру. Но ведь скоро он промокнет, Эта затычка временная. Я ее сделал только для того, чтобы пошарить кругом и раздобыть что-нибудь получше. Как только исчезла жажда, воскресли все мои страхи. Небольшой прилив бодрости был только последствием избавления от физической муки и продолжался лишь до тех пор, пока я снова не обрел способности спокойно мыслить. Бодрость покинула меня уже через несколько минут. И опять вернулось опасению умереть голодной смертью. Неправильно даже называть это опасением. Это была определенная уверенность. Пятиминутного размышления было достаточно для того, чтобы убедиться в том, что смерть неминуема. Это было так же ясно, как то, что пока я еще жив. Воды мне хватит ненадолго, а раздобыть пищу – негде.